Глава 35. Известие о пожаре, случившемся прошлой ночью на складе дома Мода Силуэт, стало настоящим шоком для всех. Во всех кабинетах, швейных мастерских, съемочных павильонах с самого утра только об этом и говорили. Еще большим потрясением стала новость о том, что рядом с сгоревшим зданием полицейскими была обнаружена машина Беллы Ольшанской. Склад выгорел практически полностью. По какой-то причине сигнализация не сработала. Когда первые пожарные машины приехали на вызов очевидцев, случайно оказавшихся поблизости, в здании уже обрушилась крыша, превратив строение в кромешный пылающий ад. Виктор Ильшанский был потрясён и убит горем. «Я не понимаю!» — все утро твердил он своим коллегам и донимавшим его представителям прессы. «Как моя жена могла там оказаться? Да еще в такое позднее время! Я просто не могу в это поверить!» Никто пока не утверждал, что Белла Ольшанская погибла при пожаре, но она не ночевала дома, а утром не появлялась в офисе. Женщина не отвечала на звонки, и ее телефон был недоступен. И никто из её подруг и знакомых не знал, где она находится в настоящее время. Анна Бежецкая, Людмила Корнилова и Ироида Белавина были потрясены не меньше Альшанского. Они поддерживали Виктора как могли. Вскоре выяснили, что при разборе завалов тела Беллы так и не нашли. Полиция и пожарные считали, что если она всё-таки была здесь ночью, то могла сгореть полностью при таком сильном пожаре. Это было не мудрено. Огонь полностью уничтожил огромное количество одежды из старых коллекций села это. К счастью, вся новая продукция хранилась в самом доме моды либо уже была раскуплена оптовыми закупщиками. Сгорели лишь те наряды, которые давно не пользовались спросом у покупателей. Территория у сгоревшего склада не была оснащена камерами слежения, а те камеры, что стояли внутри, сгорели полностью вместе с аппаратурой, производящей видеозапись. Официально было Альшанский объявили в розыск, но Виктор чего-то подозревал, что его жену так и не найдут. Альшанский не сомневался, что она была на складе в момент пожара, только вот что могло привести её туда. "Ты ведь не имеешь к этому отношения", спросил он у Лины Орловой, когда та вошла в его кабинет. «Разумеется, нет!» — возмущенно ответила Лина. «Я понятия не имею, как она там оказалась. Может, кто-то шепнул ей о нашем плане? Ты ведь ни с кем это больше не обсуждал?» «Я похож на сумасшедшего!» — воскликнул Ольшанский. «Никто об этом не знает!» «Говорят, и у стен есть уши!» — тихо произнесла Орлова. «Что, если Белла решила снова проследить за тобой, как тогда в отеле?» Пришла тихонечко на склад, а мы и не заметили ее, когда убегали оттуда». Почему же она не вышла вслед за нами? недоумевал Виктор. Пламя разгорелось так быстро, пожала плечами Лина. Сам вспомни, мы едва успели выбежать. Может, она просто не успела? Хочешь сказать, что я своими руками заживо жёг собственную жену? ужаснулся Альшанский. Именно, кивнула Лина. Но не вини себя. Мы же ничего не знали, это просто досадный, несчастный случай. «Боже, какой кошмар!» Альшанский обхватил голову руками. «А если кто-нибудь об этом узнает?» «Не узнают!» Лина присела на край стола и успокаивающе погладила Виктора по плечу. Огонь уничтожил все. Все следы нашего там пребывания, все доказательства недостачи. Мы со всем справились, дорогой! «Но какой ценой?» Есть одна хорошая поговорка. Не разбив яиц, омлет не приготовишь. А с другой стороны, Лина понизила голос до шёпота. Ты же сам хотел рано или поздно от неё избавиться. Но не таким же ужасным способом, воскликнул Альшанский. Повторяю, дорогой. Это всего лишь несчастный случай. Мы здесь совершенно ни при чём. А ты теперь вдовец и единственный наследник Беллы. богатый и свободный мужчина, заполучивший состояние своей погибшей жены, ещё не заполучивший, хмуро сказал Виктор. Если тела нет, её могут объявить пропавшей без вести, тогда смерть Бэллы официально признают лишь через несколько лет. И что с того? изогнула бровь Лина. Всего лишь придётся немного подождать официальных бумаг. Распряжать с её денежками ты и так сможешь, ведь других наследников у неё нет. А муж всегда первый в очереди. Ваш с ней брачный договор потерял свою силу, так что теперь ты богат, дорогой. А ещё первый подозреваемый, если полиция всё же решит, что это убийство, не унимался Альшанский. Все знают, что мы с Беллой жили как кошка с собакой, а её подружки с радостью дадут показания против меня. Уж я-то в курсе, как они ко мне относятся. Но если они не найдут тело, нет и преступления. Интересно, когда её всё же признают погибшей. Остаётся только ждать, пожала плечами Лина и обещаю тебе, я сделаю всё, чтобы это ожидание не показалось тебе утомительным. Виктор невесело усмехнулся. Надеюсь, ты права, и всё именно так и произойдёт. Даже не сомневайся в этом. Я всегда права, ласково проворковала Лина и обняла его. за шею